Какого хрена! Это поэтому она не ждет меня у себя дома. Забрала моего сына и свинтила в Питер, еще и с Ромашковым. На ней длинное черное платье. Обычное, но так сука, облегает. Сглатываю и снова ворую бокал с шампанским. Теперь оно мне кажется кислым и невкусным. Все в порядке? Ася кладет руку мне на плечо, в глаза заглядывает. А я не понимаю: то ли все же придушить, то ли не замечать. «В порядке!» – смахиваю ее руку. «Это кто?» – спрашивает довольно сурово, ревниво. Взгляд так и жжется, Рубашка сейчас вспыхнет от ее черных, как смоль глаз. Я вижу, как Ромашковый подходит к анварву. Они о чем-то беседуют, даже обнимаются. Саша жмется вроде как в сторонке. Сын осматривается. Этот придурок как-то скомка назнакомит их. Юнус улыбается через силу и теряет интерес. «Да так, никто».